Так, разгильдяй, пришла пора раздавать вам новые назначения! взревел сержант Питбуль, потрясая пачкой конвертов с эмблемами легиона, предположительно по одному на каждого новобранца. Раздался гул возбужденных голосов. Это был момент, которого они с нетерпением ждали, момент начала настоящей службы в легионе. Начинались дни специализированной подготовки, для которой они и собирались поступать в легион, Они бесконечные дни муштры и физкультуры под водительным взглядом сержанта Питбуля. В самом деле, просто расстаться с Пидбулем для них уже было счастьем. Чтобы жизнь легиона им не дала, это будет лучше обучающего лагеря. Лжец поднялся на ноги без особого энтузиазма. Какое-либо чувство товарищества исчезло после проверки инцидента с генералом Блицкригом. Его очень сильно подставили. Он долго пытался доказать свою невиновность, и в основном во время бесконечных наказаний. Он думал, что его прекрасный послужной список сразу после инцидента пополнится строчкой уволен из региона. Но сержант Питбуль ясно дал понять, что его злоключения далеки от завершения. Ни одним из них станет первое назначение. Ни на какое элитное подразделение, так заманчиво светившее в начале, уже не приходилось надеяться. Перед тем, как отдать конверты, сержант зачитывал имя, и назначение, написанное сверху. «Поппер! Форт Кабум!» — рявкнул он. Поппер, близорукий коренастый человек, стал кита-4, просиял. С момента попадания в лагерь он гордился своим умением разрушать что-либо. Теперь, попав в школу подрывников, он получил шанс разрушать в огромных масштабах. «Паук!» «Рота почетного караула», — сказал Питбуль. «Это тоже считалось неплохим назначением, будто специально для паука. Рота почетного караула предназначалась для охрана штаба легиона, церемониальных процедур с регулярной армией Альянса и космодесантом. Никакого отношения к сражениям и опасности она, конечно, не имела». Но данный факт придавал ей в глазах легионеров еще больше прелести. Некоторые новобранцы были направлены на обучение военным специальностям, но, по крайней мере, половина была направлена в боевые подразделения легиона. Это была основная задача легиона. Илжец, не оставляя что даже после инцидента с генералом Блицкригом наелся попасть в одно из боевых подразделений и доказать свое боевое мастерство. Хотя, по правде говоря, на всей территории Орегианса боевых действий не было. После того, как большинство имен были зачитаны, лжец начал подозревать, что сержант решил откладывать его имя до последнего. Он даже перебирал конверты с целью составить порядок оглашения. Это бесило, но лжец ничего не мог поделать. Пока новобранцы не были размещены на транспортные корабли, Питбуль был их начальником и мог делать все, что заблагорассудится. Будучи строевым инструктором, он предпочел выполнять свои обязанности с особым садизмом. Эта партия новобранцев... Должна была в скором времени покинуть Мустину В надежде больше никогда сюда не вернуться И Пидвуль не упускал последней возможности поиздеваться над ними Наконец в руке у сержанта остался последний конверт Он посмотрел его на просвет и криво усмехнулся Сейчас, когда все рекруты получили назначение Они ждали с нетерпением большим, чем за свое назначение. питбуль выждал паузу и смачно рёкнул: «Лежец, рота Омега». Рота Омега. Лжец был ошеломлен. По слухам, после долгого периода бытия с для всех отбросов легиона, они стали говорить по-новому. Новый командир. Установил свои порядки и перевернул представление о роте с ног на голову. На ней писали в новостных хрониках. В реальных боевых действиях от всего легиона участвовала только эта рота. О таком назначении лжец только мечтал. — Простите, сержант, тут нет никакой ошибки? — Нет, дебилушка, все правильно. Взорвал Питбуль. Генерал лично приказал мне направить туда твою жалкую задницу. И правильно, там место для всех разгильдяев. И не замей протестовать, я все еще могу наказать тебя. Не Питбуль развернулся на каблуках и ушел прочь.